Конец сей этой мерзости. Я хочу рассказать вам о завершении войны, о деградации человечества и смерти Мессии, эпическую историю, достойную тысяч страниц и целой полки томов. Но вам, если кто-то останется, чтобы это прочитать, придётся ограничиться сжатой версией. Инъекция вену действует очень быстро. Думаю, в моём распоряжении от 45 минут до 2 часов в зависимости от моей группы крови. Вроде бы у меня вторая, и это даёт мне чуть больше времени, но будь я проклят, если точно помню. А если первое, вы, мой гипотетический друг, увидите множество пустых листов. В любом случае, лучше исходить из худшего и писать как можно быстрее. Я использую электрическую пишущую машинку. Компьютер Бобби, конечно, удобнее, но генератору доверять опасно. Напряжение слишком скачет, несмотря на стабилизатор. Шанс у меня только один. Я не могу рисковать, пройти большую часть пути, а потом из-за резкого падения напряжения или его скачка наблюдать, как плоды моего труда отправляются на информационные небеса, куда попадают все потерянные компьютерные данные. Меня зовут Говард Форной. По профессии я свободный художник, в смысле писатель, работаю на себя. Мой брат Роберт Форной и был мессией. Я убил его четыре часа назад, прислав ему им же открытое вещество. Он назвал его «Успокоитель». Более правильное название — «Очень серьезная ошибка». Но сделанного не воротишь, как постоянно твердили ирландцы. Хе -хе. Наглядные доказательства их дури. Черт, у меня нет времени на все эти отступления. После смерти Бобби я накрыл его лоскутным одеялом, Сел у единственного в гостиной коттеджа окна и три часа смотрел на окрестные леса. Раньше из окна виднелось оранжевое зарево ярких натриевых ламп «Норд Конвея». Но это в прошлом. Теперь за окном только белые горы, напоминающие вырезанные из скрипированной бумаги тёмные треугольники и бессмысленные звёзды. Я включил радио, пробежался по четырём диапазонам, нашёл одного безумца и выключил. Сидел, думая о том, как рассказать эту историю. Мой разум ускользал к милям и милям тёмных сосновых лесов, ко всей этой тёмной пустоте. Наконец понял, что должен действовать, и сделал себе укол. Чёрт, я никогда не мог заставить себя работать, не имея крайнего срока. И теперь он у меня есть, самый что ни на есть, крайний Наши родители могли рассчитывать только на то, что у них было. Умных детей. отец защитил диплом по истории, а к 30 годам занял должность профессора в университете Ховстра. 10 лет спустя стал одним из шести вице-администраторов Национального архива в Вашингтоне, округ Колумбия. И кандидатом на более высокий пост. При этом был чертовски хорошим парнем. Собрал коллекцию всех записей Чака Берри и сам очень неплохо играл на блюз-гитаре. Мой отец днём возился с бумажками, а вечером делал музыку. Мама закончила с отличием университет Дрю. Входила в привилегированное студенческое сообщество и бета Каппа. И ключ, свидетельствующий о принадлежности к этому сообществу, иногда носила на своей старомодной Федоре. Она сделала карьеру бухгалтера в округе Колумбия. Встретила моего отца, вышла за него и бросила работу, забеременев вашим покорным слугой». Я появился на свет в 80 году. В 84 она уже подготавливала налоговые декларации для некоторых коллег отца. Называла это своим маленьким хобби. К рождению Бобби в 87 она продолжала подготавливать налоговые декларации, составляла инвестиционные портфели и занималась имущественным планированием для десятка влиятельных людей. Я могу их назвать, но кого сейчас это волнует? Они или умерли, или превратились в слюнявых идиотов. Думаю, её маленькое хобби приносило больше денег, чему и отец получал на работе. Но никакого значения это не имело. Их полностью устраивало и то, чем они занимались, и отношения друг с другом. Я видел, как они частенько цапались, но до серьёзной ссоры дело не доходило никогда. И пока я рос, единственное отличие между моей мамой и мамами моих друзей состояло в том, что когда по телеку показывали мыльные оперы, чужие мамы читали или гладили, или шили, или разговаривали по телефону, а моя что-то подсчитывала на карманном калькуляторе и записывала числа на больших зелёных листах бумаги. Я не стал разочарованием для пары людей, в бумажниках которых лежали золотые карты общества Мэнса. Учился в обычной школе, получает только пятёрки и четвёрки. Насколько мне известно, идея отправить меня или брата в частную школу даже не обсуждалась. И писать я начал рано, не прилагая к тому особых усилий. И первую статью продал в 20 лет. О зимовке континентальной армии в Фордж. я купил журнал одной из авиалиний за 450 долларов. Мой отец, которого я нежно любил, попросил продать этот чек ему. Он выдал мне свой чек на такую же сумму, а чек от журнала авиакомпании вставил в рамку и повесил в своём кабинете. Романтический гений, если вам угодно. Играющий блюз, романтический гений, если вам угодно. Поверьте мне, далеко не всем детям так повезло с родителями. Разумеется, он и моя мать умерли в конце прошлого года, бессвязная лепеча и мочась штаны. Как практически все в этом нашем большом круглом мире. Но я никогда не переставал их любить. Я был тем самым ребёнком, каким им хотелось меня видеть. Хорошим мальчиком, умным и сообразительным мальчиком, таланты которого быстро расцвели в атмосфере любви и доверия. Мальчиком, любящим и уважающим своих маму и папу. Бобби получился другим. Никто, даже такие родители, как наши, члены общества Мэнса, не ожидает, что у них появится такой ребёнок. Никогда. Я научился пользоваться горшком на два года раньше, чем Боб, и только в этом сумел его опередить. Но я никогда ему не завидовал, и действительно, как может достигший определенных успехов питчер любительской бейсбольной лиги «Американский легион» испытывать зависть к Нолану Райану или Роджеру Клеменсу? Нолан Райан, Роджер Клеменс — это питчеры, входящие в число лучших за всю историю бейсбола. какой-то момент сравнения, которые вызывают чувство зависти, просто теряют смысл. «Я это испытал на себе и знаю. В какой-то момент ты просто отходишь и прикрываешь глаза, чтобы не ослепнуть от лучей славы». Бомби читал в два года и начал писать короткие сочинения в три. «Наша собака», «Поездка в Бостон с мамой». Писал корявыми, неуклюжими печатными буквами шестилетнего. И это казалось удивительным, но это было не всё. Если бы текст переписали, чтобы исключить из факторов оценки всё ещё развивающийся двигательный контроль Бомби, вы бы подумали, что это работа умненького, пусть и очень наивного пятиклассника. Он продвигался от простых предложений к сложно сочинённым и сложно подчинённым с завораживающей быстротой, интуитивно осваивая все виды придаточных предложений, что казалось просто сверхъестественным. Иногда он допускал синтаксические ошибки, путал местами определения, но избавился от этого, чего многим писателям не удаётся добиться до конца жизни — пяти годам. У него появились головные боли. Родители испугались, что причина того болезнь может опухоль в мозгу, и отвели его к врачу. Тот тщательно осмотрел Бобби, еще более внимательно его выслушал, а потом сказал родителям, что причина головных болей – постоянный стресс. Мальчик пребывает в состоянии крайнего раздражения из-за того, что рука, которой он пишет, не может функционировать так же хорошо, как мозг. «У вас ребёнок, пытающийся вывести ментальный почечный камень», — пояснил им врач. «Я могу прописать что-нибудь от головной боли, но думаю, что лекарство, в котором он нуждается, называется пишущей машинкой». В итоге мама и папа купили Бобби IBM. Годом позже подарили на Рождество домашний компьютер Commodore 64 текстовым редактором WordStar, и головные боли у Бобби прошли окончательно. Прежде чем продолжить, хочу отметить, что следующие три года он считал, что компьютер оставил под ёлкой Санта-Клаус. Теперь, если подумать об этом, получается, что я опередил Бобби ещё в одном, раньше перестал верить в Санта-Клауса. Я могу многое рассказать о тех давних днях, и, наверное, должен рассказать хоть чуть-чуть, но мне надо быстро продвигаться вперёд, нигде не задерживаясь. Крайний срок. Да, Крайний срок. Однажды я прочитал очень забавную миниатюру, которая называлась «Краткое содержание унесённых ветром». И вот как она выглядела. Война, Скарлетт рассмеялась. Какая ерунда! Бум! Эшли ушёл на войну, Атланта сгорела, Ред пришёл, а потом вышел. «Какая ерунда!» — сказала Скарлетт сквозь слёзы. «Я подумаю об этом завтра. Завтра будет другой день». Я очень смеялся, когда прочитал её, но ну, теперь, столкнувшись с чем-то аналогичным, я уже не уверен, что это смешно. Речь о следующем. Ребёнок с IQ, который невозможно измерить существующими тестами. Индиа Форной улыбнулась своему обожаемому мужу Ричарду. «Какая ерунда! Мы создадим атмосферу, в которой его интеллект, как и интеллект его далеко не глупого старшего брата, сможет развиваться». И мы будем воспитывать их как нормальных американских мальчишек, каковыми, клянусь богом, они и являются. Бум! Мальчики форной выросли. Говард поступил в университет Виргении, закончил с отличием, выбрал писательскую карьеру. Отлично зарабатывает. Встречался со многими женщинами, частенько укладывал их в постель. Сумел обойтись без социальных болезней, как половых, так и фармакологических. Купил стереосистему в Митсубесе. Пишет письма домой минимум раз в неделю. Опубликовал два романа, достаточно хорошо принятых. «Какая ерунда!» — сказал Говард. «Обычная для меня жизнь». Итак, продолжалось до того дня, когда появился Бобби. В лучших традициях безумного учёного. С двумя стеклянными контейнерами. Один с пчелиным ульем. Второй с осиным гнездом. Бобби футболке с надписью «Мэмфорт, кафедра физкультуры», которую он надел наизнанку, готовый уничтожить человеческий разум. Радовался, как моллюск при высоком приливе. Такие люди, как мой брат Бобби, рождаются каждые два или три поколения. Думаю, к ним можно отнести Леонардо да Винчи, Ньютона, Эйнштейна, может, Эдисона. И вот что у них общее — Они словно стрелка гигантского компаса, которая долгое время бесцельно вращается, нащупывая истинный север, а потом устремляется к нему с невероятной быстротой. А прежде чем это произойдёт, такие парни могут учудить всякое, и Бобби не был исключением. В 8 лет он пришёл ко мне, пятнадцатилетнему, чтобы сказать, что изобрёл самолёт. К тому времени я достаточно хорошо знал Бобби, чтобы не ответить. «Чушь собачья!» и не вышвырнуть его из комнаты. Я пошёл с ним в наш гараж, где на красной тележке американский летун стояла странная фанерная конструкция, отдалённо напоминающая истребитель, но с крыльями, направленными вперёд. По центру болтами крепилось седло, которое он снял с лошадки-качалки. Кресло пилота. Тут же торчал какой-то рычаг. Двигатель отсутствовал. Бобби сказал, что это планёр. Он хотел, чтобы я столкнул его с холма Кэрригана, самого крутого во всём парке Гранта, округ Колумбия. Склон делила пополам бетонная дорожка, по которой гуляли старики. «Это», — сказал Бобби, — «моя посадочная полоса». «Бобби», — заметил я, — «у твоей игрушки крылья направлены не в ту сторону». «Нет», — возразил он, — «они направлены куда надо». Я видел передачу о ястребах в «Королевстве дикой природы». Они камнем падают на свою добычу, а потом меняют направление крыльев на противоположное, поднимаясь вверх. Они с двумя суставами, понимаешь? При таком положении подъёмная сила больше. Тогда почему военные самолёты не делают такими?» Спросил я, понятия не имею, что на кульманах, как американских, так и русских конструкторов, уже нарисованы истребители с направленными вперёд крыльями. Бобби пожал плечами. Он не знал, его это не волновало. Мы поднялись на холм Керригана. Бобби уселся на седло лошадки-качалки и схватился за рычаг. «Толкни меня посильнее», — попросил он. Его глаза сверкали безумным светом, который я так хорошо знал. Господи, иногда они так сверкали ещё в колыбели. Но, богом клянусь, я бы не стал толкать его так сильно, если бы думал, что эта штуковина сработает. Но я этого не знал. Он оттолкнул тележку изо всей силы. Он покатил вниз, вопя как ковбой, закончивший трудовой день и направляющийся в город за несколькими кружечками пива. Одной старушке пришлось отпрыгнуть в сторону. Бобби едва не шиб старика с ходунками. Когда половина склона осталась позади, он потянул рычаг. Я смотрел, широко раскрыв глаза, потрясённый в страхе и изумлении, как его сделанная из кусков фанеры конструкция отделилась от тележки. Поначалу она зависла в нескольких дюймах над ней, словно собираясь вернуться на прежнее место. Но тут налетел порыв ветра, и самолёт Бобби начал подниматься, словно кто-то тянул его невидимым канатом. А тележка американский летун скатилась с бетонной дорожки в кусты. Бобби же поднялся сначала на 10 футов, потом на 20, наконец на 50, Он скользил над парком Гранта на своём самолёте с направленными вперёд крыльями и ликующе вопил. Я побежал за ним, умоляя его спуститься. В голове мелькали отвратительно чёткие видения. Он вываливается из идиотского седла лошадки-качалки, разбивается, упав на дерево или на одну из многочисленных парковых статуй. И Я не просто представлял себе похороны моего брата, я на них присутствовал. «Боби!» — орал я спускайся и Голос Бобби едва долетал до меня, и его переполнял восторг. Изумлённые шахматисты, любители покидать фризби и побегать трусцой, сидевшие на скамейках читателей, влюблённые, вся как один бросили свои занятия и наблюдали. «Бобби, на этой ёбаной штуковине нет ремня безопасности!» Насколько помню, я впервые произнёс вслух это слово. Всё будет хорошо, он кричал во всю мощь лёгких, и я ужаснулся тому, что едва слышал его. Я бежал вниз по склону холма Керригана, продолжая орать, но у меня не осталось ни малейших воспоминаний о том, какие слова срывались с моих губ. Зато на следующий день я мог говорить только шёпотом. Помню, как пробегал мимо молодого человека в аккуратном костюме тройки, стоявшего рядом со статуей Элеаноры Рузвельт у подножия холма. Он посмотрел на меня и непринуждённо заметил. «Вот что я скажу вам, друг мой, от этой кислоты жуткие флэшбеки. Я помню, как странная бесформенная тень скользила по зелёным лужайкам парка, кренилась и ломалась, падая на скамьи, урны, вскинутые лица зевак. Помню, как преследовал её. Помню исказившееся лицо нашей матери и покатившиеся по её щекам слёзы, когда я рассказывал ей» как самолёт Бобби, который и взлететь-то не должен был, перевернулся высоко в небе от внезапного порыва ветра, и Бобби завершил свою короткую, но яркую жизнь размазанным по асфальту ди Возможно, человечеству бы повезло, если бы всё так и произошло. Однако получилось иначе. Вместо этого Бобби повернул назад, к холму Керригана, одной рукой держась за хвост своего самолёта, чтобы не свалиться с этого чёртова седла и начал снижаться, взяв курс на пруд в центре парка Гранта. Заскользил в пяти футах над ним, потом в четырёх, а потом его кроссовки уже рассекали воду, поднимая двойные буруны, пугая самодовольных и перекормленных уток. Они торопливо, с негодующим кряканьем освобождали дорогу Бобби, а тот заливисто смеялся. Он приземлился на берегу между двух скамей, от удара о которой у его планёра отвалились крылья, Бобби вылетел из седла, ударился головой и разревелся. Такой вот была жизнь с Бобби. Но не всё было столь зрелищным, по крайней мере, до появления успокоителя. Я рассказал вам эту историю, потому что она наиболее наглядно иллюстрирует сложившуюся ситуацию. Жизнь рядом с Бобби сводила с ума. К девяти годам он ходил на лекции по квантовой физике и высшей математике, в Джорджтаунском университете. В один из дней заглушил радиоприёмники и телевизоры на нашей улице и в четырёх соседних кварталах своим голосом. Нашёл на чердаке старый переносной телевизор и превратил его в радиостанцию, вещающую в широком диапазоне. Один старенький чёрно-белый зенит, 12 футов проволоки, вешалка на коньке дома и вуаля. Порядка двух часов жители четырёх кварталов Джорджтауна По всем частотам ловили только радиостанцию «Боб». И слушали голос моего брата, зачитывающего некоторые из моих рассказов, рассказывающего тупые анекдоты, объясняющего, что именно высокое содержание серы в бабах приводит к тому, что мой отец так много пердит на утренних воскресных службах. Но большинство голубков он выпускает очень тихо. Сообщил «Бобби» своей более чем 3000 трёхтысячной аудитории — А самых шумных обычно придерживает исполнения псалмов. Моему отцу, которого всё это крайне огорчило, пришлось заплатить штраф в 75 долларов, выписанный федеральной комиссией по связи. И он вычел их из денег, которые предназначались Бобби на карманные расходы в следующем году. Жизнь с Бобби… Да, конечно… Но посмотрите, я плачу. И искренне ли это слёзы или препарат начинает действовать? Думаю, первое. Бог-свидетель, я его любил. Но, пожалуй, мне всё равно лучше поторопиться. Бобби окончил школу к десяти годам, но так и не стал бакалавром гуманитарных или естественных наук, не говоря уже о высших степенях. Причина заключалась в том самом большом и мощном компасе, стрелка которого всё вращалось и вращалась в его голове в поисках истинного севера, Он прошёл период увлечения физикой, потом более короткий влюблённости в химию, но Бобби никогда не хватало терпения на скрупулёзные математические расчёты, поэтому эти сферы человеческой деятельности не удержали его. Он мог многого достичь, но физика и химия, как и точные науки в целом, навевали на него скуку. В 15 годам годах Бобби увлёкся археологией облазил подножия Белых Гор около нашего летнего коттеджа в Норт конуэе реконструируя историю живших здесь индейцев по наконечникам стрел, кремниевым ножам и даже древесному углю, давно потухших костров в мезолитовых пещерах центральной части Нью-Хэмпшира. Но это прошло. И он начал читать книги по истории и антропологии. Когда Бобби исполнилось 16 Мои отец и мать с неохотой отпустили его в экспедицию по Южной Америке с группой антропологов из Новой Англии. Вернулся он через пять месяцев с первым настоящим загаром на лице. Он также вырос на дюйм, похудел на 15 фунтов, и в нём прибавилось сдержанности. Он остался достаточно весёлым, но его вечный мальчишечий энтузиазм, иногда заразительный, иногда утомляющий, исчез. Именно тогда, впервые на моей памяти, он заговорил о новостях, в смысле о том, какие они плохие. Шёл 2003 год, тот самый, когда экстремистская группа, отколовшаяся от Организации Освобождения Палестины и назвавшаяся «Сынами Джихада», почему-то это название всегда казалось мне отвратительно похожим на какую-нибудь католическую общину в Западной Пенсильвании, взорвала грязную бомбу в Лондоне, сделав 60% его территории непригодными для проживания, а оставшиеся 40% — опасными для тех, кто собирался иметь детей или прожить больше 50 лет, если на то пошло. В том году мы попытались установить блокаду Филиппин после того, как правительство Сиденьо согласилось принять небольшую группу советников из Красного Китая. 2015 или около того, согласно информации с наших разведывательных спутников, и отказались от своих планов лишь тогда, когда стало очевидно, что а. китайцы всерьёз готовы выпустить ракеты, если мы не дадим задний ход, и б. у американцев нет особого желания совершить массовое самоубийство ради Филиппинских островов. В Тот же год ещё одна группа обезумевших говнюков, думаю, албанцев, попыталась распылить над Берлином вирус СПИДа. Такие новости огорчили всех, а Бобби просто вогнали в депрессию. «Почему люди такие озлобленные?» Однажды спросил он меня. Случилось это в конце августа. Мы ещё жили в нашем летнем коттедже в Нью-Хэмпшире. Но большая часть вещей уже лежала в коробках и чемоданах. Коттедж навивал грусть. Выглядел покинутым, как всегда, перед тем, как мы все разбегались в разные стороны. Меня ждал Нью-Йорк, а Бобби Уэйко, штат Техас, «Подумать только!» Это лето он провёл, читая книги по социологии и геологии. Такую вот безумную смесь. И хотел, по его словам, провести в Уэйка пару экспериментов. Говорил буднично, как бы ни о чём. Но я заметил, что последние две недели, которые мы провели вместе, моя мать как-то по-особенному внимательно поглядывала на него». Мы с отцом ничего не подозревали, но, думаю, мама знала, что стрелка компаса Бомби перестала вращаться и чётко нацелилась в выбранном направлении. «Почему они такие озлобленные?» — переспросил я. «Ты меня спрашиваешь?» «Кому-то придётся ответить на этот вопрос». Он пожал плечами. «И очень скоро, судя по тому, как развиваются события...» «Они развиваются, как и всегда развивались», — усмехнулся я. «Люди, озлобленные потому, что, думаю, они такими созданы. Если хочешь кого-то винить, вини Бога». «Это чушь. Я в это не верю. Даже двойные икс-хромосомы в итоге оказались чушью. И не говори мне, что причина в экономических трудностях, конфликте между имущими и неимущими, потому что и это объясняет далеко не всё». «Первородный грех», — напомнил я. «Отличное объяснение. Бальзамом льётся на душе. Не стой на месте, а пляши». «Что ж, может, и первородный грех», — не стал спорить Бобби. «Но каково средство, большой брат? Ты задавался таким вопросом». «Средство? Какое средство? Не понимаю тебя». «Думаю, это вода», — задумчиво сказал Бобби. «Что? Вода. Что-то в воде. Он посмотрел на меня. Или что-то, чего в воде нет». На следующий день Бобби уехал в Уэйко. И я не видел его до тех пор, пока три года спустя он не появился в моей квартире, вывернутый наизнанку футболке и с двумя стеклянными контейнерами. «Привет, Гобард!» — поздоровался он, небрежно похлопав меня по спине, словно прошло только три дня. «Бобби!» — проорал я и сжал его в медвежьем объятии. В грудь уперлось что-то твёрдое, и я услышал сердитое гудение. «Я тоже рад тебя видеть, но осторожнее, ты расстраиваешь аборигенов». Я торопливо отступил на шаг. Бобби опустил на пол большой бумажный пакет и снял с плеча сумку. Потом осторожно достал из пакета два стеклянных контейнера. Пчёлы уже успокаивались и возвращались к своим делам, но осам происходящее определённо не нравилось. «Бобби!» Я смотрел на него и улыбался, не мог заставить себя стереть улыбку с лица. «Чем теперь занимаешься?» Он расстегнул молнию на сумке и достал банку из-под майонеза, наполовину заполненную прозрачной жидкостью. «Видишь?» — спросил он. «Да, то ли вода, то ли дистиллят. На самом деле и то, и другое, если только ты мне поверишь. Источник этого — артезианская скважина в Лаплате, маленьком городке в сорока милях от Уэйко. И эти полбанки, которые ты видишь, первоначально представляли собой 5 галлонов. Да, братец». «У меня там работает настоящий перегонный аппарат, но не думаю, что правительство меня за него накажет». Его улыбка стала шире. «Здесь только вода, но это самый крепкий чёртов самогон в истории человечества». «Я понятия не имею, о чём ты». «Знаю, что не имеешь, но ты всё поймёшь. И вот, что я тебе скажу, брат». «Что? Если это идиотское человечество продержится ещё шесть месяцев, готов спорить, оно просуществует до скончания веков». Он поднял майонезную банку и уставился на меня сквозь неё увеличенным, невероятно серьёзным глазом. «Это лекарство от самой худшей болезни, которой только может заразиться Homo sapiens. От рака? Нет», — ответил Бобби. «От войны. Драг в баре, стрельбы из автомобиля, всей этой мерзости. Где у тебя ванна, Говард? Не то я сейчас лопну». В ванной он не только надел футболку как положено, но и причесался. Правда, привычным ему способом. Смочил волосы под краном, а потом зачесал назад пальцами. Затем он глянул на два стеклянных контейнера и объявил, что пчёлы и осы вернулись в нормальное состояние. Хотя для осиного гнезда понятие «нормальное» неприменимо, Говард. Осы — общественные насекомые, такие же, как пчёлы и муравьи, но в отличие от пчёл, которые разумны практически всегда, и муравьёв, которые изредка впадают в шизофрению, осы — полные и абсолютные безумцы. Бобби улыбнулся, совсем как мы, старый добрый хомо-сап. И он снял крышку с контейнера, в котором находились пчёлы. «Вот что я предлагаю», — начал я, натянуто улыбаясь. «Верни крышку на место и просто расскажи мне всё. Найклядный ну показ оставь на потом. Я хочу сказать, владелец нашего дома — душка, но управляющий — здоровенная, активная лесба» которая курит сигары Оди Перрот и весит на 30 фунтов больше меня. Она тебе понравится. Продолжил Бог, бессловно, и не услышал меня. С этой его привычкой я сталкивался не реже, чем с десятипальцевым методом причесывания волос. Мог ли я его остановить? Разумеется, нет. Я слишком сильно радовался его возвращению. Думаю, даже тогда я знал, грядёт что-то невообразимо ужасное. Но он буквально гипнотизировал меня, стоило мне провести с ним каких-то пять минут. Он был Лёйси, которая держала мяч и обещала. Теперь в заправду А я Чарли Брауном, который бежал по полю, чтобы ударить по нему. Более того, вероятно, ты видел это раньше. На фотографиях, которые время от времени появляются в журналах или в телевизионных документальных передачах о дикой природе. Ничего особенного, но кажется… Чем-то из ряда вон выходящим, потому что люди, и совершенно напрасно, относятся к пчёлам предвзято. И что самое странное, он сказал чистую правду. Я это уже видел. Он сунул руку в контейнер между ульем и стеклом. Менее чем через 15 секунд на его руке появилась живая чёрно-жёлтая перчатка. В голове ярко вспыхнуло воспоминание. И я в пижаме, сижу перед телевизором, в руках плюшевый медвежонок, Вскоре нужно ложиться спать, Бобби ещё даже не родился. И наблюдаю с ужасом, отвращением и невероятным интересом, как какой-то пасечник позволяет пчёлам полностью закрыть его лицо. Сначала они формируют маску палача, а потом он стряхивает их, превращая в гротескную живую бороду. Внезапно лицо Бобби исказилось, но затем он улыбнулся. «Одна укусила меня. Они ещё немного нервничают после путешествия». Из Лаплаты до Уэйка меня подвезла одна милая женщина, местный страховой агент, на стареньком Пайперкабе. Потом самолётом к какой-то мелкой авиакомпании Airjobs я долетел до Нового Орлеана. Добрался сюда с сорока пересадками, но, клянусь, из себя насекомых вывела поездка на такси от Лан-Мусорке. На второй авеню Рытвин больше, чем в Бергенштрассе после капитуляции Германии. Знаешь, я думаю, что тебе всё-таки лучше убрать оттуда руку, Бобс. Выразил я своё отношение к происходящему. Я ждал, что пчёлы вот-вот вылетят из контейнера, и уже представлял себе, как часами гоняюсь за ними со сложенной газетой, чтобы перебить одну за другой, словно сбежавших заключённых в старом фильме о тюрьме. Но ни одна не вылетала. Во всяком случае, пока. «Расслабься, братец. Ты когда-нибудь видел, чтобы пчела жалила цветок? Или хотя бы слышал об этом?» «Ты на цветок не похож». Он рассмеялся. «Чушь!» Ты думаешь, пчёлы знают, как выглядит цветок? <смех> Ничего подобного, друг. Они не знают, как выглядит цветок, точно так же, как мы с тобой не знаем, какие звуки издают облака. Они знают, что я сладкий, потому что мой пот содержит сахарозный диоксин. Помимо ещё 37 диоксинов. И это только те, которые нам известны. Он задумчиво умолк Хотя, должен признать, я подстраховался. Немного подсластил себя этим вечером. В самолёте съел коробку вишен в шоколаде. «Господи, Бомби!» не в такси добавил пару пирожных. Он сунул в контейнер вторую руку и принялся осторожно сметать пчёл. Я заметил, как он поморщился ещё раз, прежде чем освободился от последней пчелы, и облегчённо вздохнул, когда он закрыл крышку стеклянного контейнера. На обеих руках Бомби появились покрасневшие припухлости. На левой — посреди ладони, на правой — повыше, у того места, которое хироманты называют «браслетами судьбы». Его ужалили, но я понимал, что именно он хотел мне показать. Не меньше четырёх сотен пчёл ползали по руке Бобби. Ужалили только две. Бобби достал пинцет из кармашка для часов, подошёл к моему столу. Отодвинул рукопись, которая лежала рядом с Уонг Майкро, компьютером, которым я тогда пользовался, и направил лампу на то место, откуда убрал листы. Настроил, сфокусировав маленькое яркое световое пятно на вишнёвом дереве. «Пишешь что-нибудь интересное, Бау-Вау?» — спросил он, и я почувствовал, как поднялись волосы на затылке. «Когда в последний раз он называл меня Бау-Вау?» «Четыре года? 6 Чёрт, я не знаю». Он пытался что-то вытащить из левой руки. Ему это удалось, и он положил нечто миниатюрное, меньше волоска в ноздре, в мою пепельницу. «Статья о подделках для Венити Фейер», — ответил я. «Бобби». «А чем ты, чёрт побери, сейчас увлёкся?» «Вытащишь второе?» — спросил он с извиняющейся улыбкой, протягивая мне пинцет и правую руку. Я всегда думал, что должен в равной степени владеть обеими руками, раз я такой умный. Но у моей левой руки IQ не выше шести. Старой добрый бомбе. Я сел рядом с ним, взял пинцет и вытащил пчелиное жало из красной припухлости рядом с тем местом, которое следовало в данном конкретном случае назвать браслетами «рока». Бобби в это время рассказывал мне о различиях между пчёлами и осами. Между водой в Лаплати и Нью-Йорке. И о том, как, чёрт побери, всё изменится к лучшему благодаря его воде и моей помощи. И в итоге я со смехом побежал к футбольному мячу, который держал мой гениальный брат. в Последний раз. Пчёлы жалят только по необходимости, потому что их это убивает. Будничным тоном говорил Бобби. «Ты помнишь тот день в норт конуэй когда ты сказал, что мы продолжаем убивать друг друга из-за первородного греха?» «Да, не шевелись». «Если это правда, если Бог действительно любит нас до такой степени, что позволил собственному сыну умереть на кресте и при этом отправляет нас толпами в ад только потому, что одна глупая сука польстилась на плохое яблоко, тогда проклятие наше в одном. Он создал нас осами, а не пчёлами». «Чёрт, Говард, что ты там вытворяешь?» «Не шевелись», — повторил я. и «Я его вытащу. Если хочешь макать руками, подожду». «Ладно», — ответил он и замер, позволяя мне вытащить жало. «Пчёлы, камикадзе природы, бау-вау! Посмотри на стеклянный контейнер. Две, что укусили меня, лежат дохлыми на дне. Их жало зазубрины, как рыболовные крючки. В кожу жало входит легко, но когда пчела пытается его вытащить, оно разрывает ей внутренности». «Круто!» и я бросил в кепельницу второе жало. Зазубрин я не видел, а микроскопа, чтобы разглядеть, у меня не было. Потому они особенные. Готов спорить. У ос жало, наоборот, гладкие, поэтому они жалят, сколько им заблагорассудится. После третьего или четвёртого раза яд заканчивается, но они могут продолжать жалить, просто пробивая кожу, что обычные делают, особенно стены и осы. Таких я и привёз. Их надо успокаивать. Веществом, которое называется Наксон. От него у них жуткое похмелье, поэтому просыпаются они ещё более злобными. Он очень серьёзно посмотрел на меня, и тут я впервые обратил внимание на тёмные мешки под его глазами и осознал, что мой брат смертельно вымотан. Поэтому люди и продолжают воевать, бау-бау. Снова и снова. У нас гладкие жало. А теперь смотри. Он встал, подошёл к сумке, порылся в ней, достал пипетку. Открыл майонезную банку и набрал немного дистиллированной техасской воды. С пипеткой направился к стеклянному контейнеру с осиным гнездом. Я увидел, что крышка у него другая, на ней имелся маленький пластмассовый ползунок. Объяснений не требовалось. С пчёлами брат без опаски снимал крышку, с осами приходилось принимать максимальные меры предосторожности. Бобби сжал резиновый шарик. Две капли воды упали на гнездо, оставив тёмное пятнышко, которое практически мгновенно исчезло. Подождём три минуты. Что? Никаких вопросов. Оборвал он меня. Ты сам всё увидишь. Три минуты. За это время он прочитал мою статью о подделках. Больше 20 страниц. Ладно. Бомби положил рукопись на стол. Неплохо написано, брат. Но тебе надо бы прочитать о том, как джей Гулд украсил вагон-гостиную личного поезда подделками Моне. Это действительно смешно». С этими словами он снял крышку с контейнера с осиным гнездом. «Господи, Бобби, прекрати этот балаган!» — воскликнул я. Всё тот же трусишка рассмеялся Бобби и достал гнездо тускло-серого цвета, размером с шар для боулинга. Он держал его в руках. Осы вылетали из гнезда и садились на его руки, щёки, лоб. Одна подлетела ко мне и приземлилась на предплечье. Я убил её резким ударом, и она упала на ковёр. Я испугался, по-настоящему испугался. Адреналин выплеснулся в кровь. Я чувствовал, что глаза вот-вот вылезут из орбит. «Не убивай их!» Остановил меня Бомби. «Это всё равно, что убивать младенцев, потому что они не могут причинить тебе никакого вреда. В этом весь смысл!» Он принялся перекидывать осиное гнездо с руки на руку, словно огромный мяч для софтбола. Потом подбросил его в воздух. Я в ужасе наблюдал, как осы кружат по гостиной, словно истребители на боевом патрулировании. Бомби осторожно опустил гнездо в стеклянный контейнер, сел на диван. Похлопал по подушке рядом с собой. Я подошёл, словно загипнотизированный. Осы были везде. На ковре, на потолке, на шторах. Пол десятка ползли по экрану телевизора. Прежде чем я сел, Бобби смахнул парочку с диванной подушки, на которую опускался мой зад. Они тут же улетели. Летали осы легко, ползали легко, двигались быстро. По их поведению не чувствовалось, что они находятся под действием каких-то препаратов. И пока Бобби говорил, они без труда находили дорогу к своему многослойному дому, ползали по нему, а потом исчезали в дыре на крыше. «Я не первым заинтересовался Уэйко», — продолжил Бобби. Так уж вышло, что самый большой город в удивительной маленькой мирной части штата, которому в сравнении с другими, перкапита, на душу населения, наиболее свойственно насилие. техасцы обожают стрелять друг в друга, Говард. В этом штате у людей такое хобби. Половина мужчин выходит из дома с оружием. В любой субботний вечер бары Форт Уэрта превращаются в тиры, где стреляют по пьяным, а не по глиняным тарелочкам. Там больше членов Национальной стрелковой ассоциации, чем прихожан методистской церкви. Техас, конечно, не единственное место, где люди стреляют друг в друга, или режут опасными бритвами, или засовывают своих детей в духовку, если те слишком долго кричат, ты понимаешь. Но там больше всего любят огнестрельное оружие. «За исключением Уэйко», — уточнил я. «Там тоже любят пострелять», — ответил боби Просто гораздо реже пускают оружие в ход др против друга. Господи! Я только глянул на часы и не поверил своим глазам. Мне казалось, что пишу я минут 15, может, чуть дольше, а на самом деле прошло больше часа. Такое со мной случается, когда я очень тороплюсь. Но я не могу позволить себе отвлекаться на эти подробности. Чувствую я себя как обычно. «Никакой сухости в горле. Не приходится прилагать усилия, чтобы подобрать нужное слово. И, глядя на уже напечатанное, я вижу обычные опечатки и резовитые места. Но нет смысла обманывать себя. Надо торопиться». «Какая ерунда!» — сказала Скарлетт и всё такое. Мирную обстановку в Уэйко заметили и исследовали раньше, главным образом социологи. Как сказал Бобби, если заложить в компьютер достаточно статистических данных по Уэйко и другим аналогичным регионам, плотность населения, средний возраст, средний уровень экономического развития, средний уровень образования и десятки других факторов, в итоге получится бросающаяся в глаза аномалия. Научные работы редко настроены на игривый лад. Но, тем не менее, в некоторых из более пятидесятков прочитанных Бобби с иронией предполагалось, что причина, возможно, в чём-то в воде. «Я решил, а может, пора отнестись к шутке со всей серьёзностью?» — пояснил Бобби. «В конце концов, во многих местах воду кое-что добавляют, чтобы предотвратить разрушение зубов. тариды. Он направился в Уэйка с тремя лаборантами. Двумя студентами-выпускниками, будущими социологами, И одним профессором геологии, который находился в годовом отпуске и жаждал приключений. За шесть месяцев Бомби и социологи написали компьютерную программу, которая иллюстрировала явление, названное моим братом единственным в мире телетрясением. В сумке у него лежала чуть помятая распечатка. Он передал её мне. Я увидел 40 концентрических колец. Уэйка располагался в восьмом девятом и десятом, если двигаться к центру. А теперь смотри. Он накрыл распечатку прозрачной плёнкой. Новые кольца, но с числами в каждом. Сороковое кольцо — 471. 39 девятое — 420. 38 восьмое — 418 и так далее. В паре колец числа увеличивались вместо того, чтобы уменьшаться. Но только в паре. И намного Это что? Каждое число? количество насильственных преступлений в соответствующем кругу», — ответил Бобби. «Убийства, изнасилования, нападения, побои, даже акты вандализма». Компьютер рассчитывает число по формуле, принимающей во внимание плотность населения. Он постучал пальцем по кольцу 27, на котором стояло число 204. В этом месте, к примеру, проживает менее 900 человек. Число включает в себя 3 или 4 случая домашнего насилия, Пару ссор в баре, один случай жестокого обращения с животными. Какой-то выживший из ума фермер разозлился на свинью и выстрелил в неё зарядом каменной соли, если не ошибаюсь. И одно непредумышленное убийство. Я видел, что в центральных кругах числа уменьшались стремительно. 85, 81, 70, 63, 40, 21, 5. В эпицентре «Штили трясения Бомби» находился город Лаплата. Назвать его сонным маленьким городком представлялось более чем справедливым. По разработанной шкале Лаплатье соответствовал 0. И этот город — болвал. Бобби наклонился вперёд, нервно потёр руки. Стал для меня эквивалентом райского сада. Население — 15 тысяч человек, 24% — смешанной крови, то есть метисы, фабрика по пошиву, макосин, две или три авторемонтные мастерские — Две или три небольшие фермы — это для работы. Для отдыха — четыре бара, пара танзалов, где можно услышать любую музыку, если она звучит, как песни Джорджа Джонса. Два кинотеатра под открытым небом и боулинг. Он помолчал, прежде чем добавить. Плюс вина За пределами Теннесси такого хорошего виски не производят нигде. Короче, больше ни на что времени уже не осталось. В Лаплате существовали все условия для того, чтобы город был рассадником бытового насилия, о котором мы читаем каждый день в разделе «Полицейская хроника». Но нет. За пять лет предшествовавших приезду моего брата, там случилось только одно убийство и два нападения. Ни тебе изнасилование, ни жестокого обращения с детьми. Четыре вооружённых ограбления, но они были делом рук заезжих гастролёров. Как и убийство, как и одно из нападений. Местным шерифом был толстый старый республиканец, очень похожий на актёра Родни Джейндерфилда. Все знали, что он целыми днями сидит в местной кофейне, дёргает себя за галстук и слёзно просит забрать его жену. Мой брат предполагал, что это не просто неудачная шутка. Он практически не сомневался, что у бедняги первая стадия болезни Альцгеймера. Единственным помощником шерифа служил его же племянник. Бобби говорил, что племянник как две капли воды похож на Джуниора Сэмплса в старых выпусках шоу «Хи-ха». Отправить их двух парней в любой из городов Пенсильвании во всех отношениях, сходных с лоплатой за исключением географического положения, их бы вышибли 15 лет тому назад. Но в лоплате они будут занимать свои посты до конца жизни и умрут, скорее всего, во сне. «И что ты сделал?» — спросил я. «С чего начал?» «Что ж». «Первую неделю или две после завершения обработки всего этого статистического дерьма мы просто сидели и смотрели друг на друга», — ответил Бомби. «Я хочу сказать, мы ждали чего-то подобного, но не до такой степени. Даже Уэйка не подготовил нас к тому, с чем мы столкнулись в лаплате». Бомби нервно заёрзал и хрустнул суставами пальцев. «Господи, я терпеть не могу, когда ты так делаешь», — выркнул я. Он улыбнулся. «Извини, бау -бау. В общем, мы начали геологические исследования, потом провели тщательный анализ воды. Я не ожидал ничего сногсшибательного. Все в этих местах пользовались скважинами, обычно глубокими, и регулярно проверяли воду, чтобы убедиться, что в ней нет бронокислого натрия или чего-то такого. До столь очевидной причины докопались бы давным-давно, поэтому мы продолжили исследования на субмолекулярном уровне, и вот тут обнаружились весьма любопытные странности». Какие странности! Разрывы в атомных цепочках, сок динамические электрические флуктуации какой-то неветовый белок. Вода — это тебе не просто H2O. Там ещё и сульфиды, и соли железа, и бог знает, что ещё, свойственные водоносному горизонту конкретного региона. Что касается воды в лоплате, в её формулу нужно записать множество букв, похожих на те, что пишут за фамилией почётного профессора. Его глаза блеснули. Но самой интересной находкой оказался белок. Насколько нам известно, ранее его обнаруживали только в одном месте — в человеческом мозгу. Ну вот, он только что проявился. Первый симптом между двумя глотками — сухость в горле. Не слишком сильная, но мне пришлось прерваться и взять стакан ледяной воды. У меня осталось, наверное, минут сорок. И, господи, как же много мне ещё нужно сказать! о бассейных гнёздах, которые они нашли, нежалищими осами, об автомобильной аварии, свидетелями которой стали Бобби и один его помощник. Водители, оба мужчины, оба выпившие, оба примерно 24-х лет, по социологическим параметрам, лоси в период спаривания. Вылезли из-за руля, пожали друг другу руки, обменялись информация о своих страховых агентствах и отправились в ближайший бар, чтобы пропустить ещё по стаканчику. Бобби говорил не один час, Времени в его распоряжении было гораздо больше, чем у меня. И долгий раскрас привёл к прозрачной жидкости в майонезной банке. Теперь у нас в Лаплате своя винокурня. А это продукт, который мы получаем на выходе Говард. Пацифистский самогон. Водоносный слой под тем техасским регионом глубокий и очень большой. Прямо-таки подземное озеро Виктория, просочившееся сквозь пористые осадочные породы над границей Махарави-Чича. Эта вода тоже сильная, но благодаря многократной перегонке у вещества, которым я воздействовал на ос эффективность гораздо выше. У нас его сейчас почти 6000 галлонов в больших резервуарах из нержавеющей стали. К концу года наши запасы увеличатся до 14000, к следующему июню — до 30. Но этого недостаточно. Нам нужно больше. Мы должны получать его быстрее, а потом ещё и транспортировать. Транспортировать куда? — спросил я. — Для начала в барнел Я подумал, что либо свихнулся, либо не расслышал. — Правда. — Посмотри сам, бау- — Извини, Говард. Он вновь покопался в сумке, достал несколько аэрофотоснимков, протянул мне. — Видишь, это же потрясающе! Словно сам Господь вмешался в наши повседневные программы со своими «Внимание, внимание!» «Экстренные сообщения!» «Это ваш последний шанс, говнюки!» «А теперь мы возобновляем прерванную передачу!» — Не знаю, о чём ты, — ответил я, — и понятия не имею, на что смотрю. То есть я смотрел на остров, не сам Барнеу, а к востоку от него. У острова имелось название Гуландио, с горой посередине и множеством деревень с галеномитными домиками на нижних склонах. вершину горы скрывали облака. Я хотел сказать другое, что не знаю, на что именно смотреть. У горы то же название, что и у острова — Гуландио. Навестом на речи это означает «милость» или «судьба» или «рок». Выбирай сам. Но Дюк Роджер говорит, что в действительности это самая большая на Земле мина с часовым механизмом. И взорваться она должна к октябрю следующего года, если не раньше. «Самое безумное состоит в следующем. История это кажется безумной, только если излагать её наспех, что я сейчас и делаю». Бобби хотел, чтобы я помог ему собрать от 600 тысяч до полутора миллиона долларов. На что их потратить, он уже знал. Первое. Наработать от 50 до 70 тысяч галлонов этого, как он выражался, первосортного дистиллята. Второе. По воздуху переправить дистиллят на барнео где имелись аэродромы для приёма тяжёлых транспортных самолётов. На Гуландио мог совершить посадку только Дельтаплан. Третье. Кораблями доставить дистиллят на остров, называющийся «Судьба» или «Рок» или «Милость». Четвёртое. На грузовиках поднять дистиллят по склону вулкана, который спал, если не считать нескольких выбросов дыма в 1938 году 1804 года, а потом вылить в кратер вулкана. Дюк Роджерс, вернее, Джон Пол Роджерс, профессор геологии, заявлял, что на Гуландию не просто начнётся извержение — По его расчётам, вулкану предстояло взорваться, как в 19 веке взорвался Крокотау, и вызвать катастрофу, в сравнении с которой взрыв грязной бомбы, отравивший Лондон, покажется детской шалостью. По словам Бобби, вулканический пепел после извержения Крокотау облетел буквально весь земной шар. Результаты этого извержения легли в основу теории ядерной зимы, сформулированной группой Сагана. Три месяца после извержения жители другой половины Земли наслаждались ярчайшими рассветами и закатами из-за частичек, которые несли с собой стройные потоки и течения ван Алена, находящегося в 40 милях ниже радиационного пояса того же ван Алена. Произошли глобальные изменения климата, которые продолжались пять лет, и пальмы, что прежде росли только в Восточной Африке и Микронезии, внезапно появились в Северной и Южной Америках. В Северной Америке все пальмы Ниппа вымерли к 1900 году, добавил Бобби. Но они прижились и прекрасно себя чувствуют по другую сторону экватора. Их посадил Крокотау Говард. Точно так же, как я хочу посадить воду Лаплаты по всей земле. Я хочу, чтобы вода из Лаплаты падала на людей, когда будет идти дождь. А после взрыва Гуландио дождь будет идти часто. Я хочу, чтобы они пили воду Лаплаты, которая будет попадать в их хранилище пресной воды. Я хочу, чтобы они мыли в ней волосы, купались в ней, промывали контактные линзы. Я хочу, чтобы проститутки подмывались ею». «Бобби, ты свихнулся», — ответил я, понимаю что это не так. Усталая улыбка искривила его губы. Я не свихнулся. Хочешь посмотреть на безумцев? Включи СНН, Бау Говард. Увидишь безумие в цвете. Но я не мог не включать новости. Один мой друг взял в привычку называть их «шарманкой рока». Чтобы понять, о чём говорил Бобби, Индия и Пакистан балансировали на грани войны. Китай и Афганистан тоже. Половина Африки голодала, другая умирала от спида. Последние пять лет после того, как в Мексике пришли к власти коммунисты, на границе с Техасом не прекращались стычки. Пограничный переход в Тихуане, штат Калифорния, называли маленьким Берлином из-за возведённой там стены. Бряться не оружием стало оглушительным. В последний день ушедшего года общественная организация учёная за ядерную ответственность перевела свои чёрные часы на 15 секунд до полуночи. «Бобби, давай предположим, что всё сделано и прошло согласно намеченному плану», — ответил я. «Вероятно, это невозможно, ничего не получится, но давай предположим. Ты понятия не имеешь, какими будут долговременные последствия». Он начал что-то говорить, но я остановил его взмахом руки. «Даже не говори, что имеешь, потому что это не так. Ты сумел найти эпицентр штиле трясения и определить причину феномена, это я признаю. Но ты слышал о таледомиде?» О том, как, казалось бы, безобидное средство от угрей и бессонницы приводило к раку и инфарктам у тридцатилетних. Ты помнишь вакцину против СПИДа, разработанную в девяносто седьмом году? Говард. Она остановила развитие болезни, зато превращала испытуемых в неизлечимых эпилептиков, которые жили не дольше 18 месяцев. Говард. А ещё Говард. Я посмотрел на него. «Общество», — начал он и замолчал. Я видел, что у него перехватило дыхание, что он борется со слезами. «Общество нуждается в радикальных мерах, брат. Я ничего не знаю о долговременных последствиях, и изучать их нет времени, потому что у нас нет долговременной перспективы. Может, нам удастся излечиться от этой мерзости? А может...» Он пожал плечами, попытался улыбнуться, посмотрел на меня блестящими глазами, и по его щекам медленно сползли две слезы. «А может...» «Мы даём героин пациенту, умирающему от рака». В любом случае, это остановит то, что происходит сейчас. Положит конец вселенской боли. Он вскинул руки ладонями вверх, чтобы я увидел на них следы укусов. «Помоги мне, бау-вау, пожалуйста, помоги!» Я ему помог, и мы облажались. Если на то пошло, можно сказать, что облажались по-крупному. Но хотите знать правду? Мне похер. Мы уничтожили всю растительность, но спасли оранжерею. Что-то вырастет снова, я надеюсь. Вы это читаете? Мои шестерёнки начинают залипать. Впервые за долгие годы приходится думать над тем, что я делаю, какие клавиши нажимать. Следовало прибавить ходу в самом начале. Впрочем, неважно. Всё равно уже ничего не изменишь. Разумеется, мы это сделали. Перегнали воду, самолётами доставили на барнео перевезли на Гуландио, построили на склоне вулкана примитивный подъёмник, грубый гибрид подвесной дороги и фуникулёра. И вылили более 12 тысяч пятигаллоновых контейнеров лаплатовской воды, промывающей мозги, тёмные дымящиеся глубины кратера. Справились за 8 месяцев. Обошлось нам это не в 600 тысяч долларов и не в полтора миллиона. Более чем в 4 Но всё же меньше одной из шестнадцатой процента денег, которые Америка потратила на оборону в том году. Вы хотите знать, где мы их взяли? Я бы вам рассказал, будь у меня больше времени. Но голова раскалывается, да и не имеет значения. Если для вас это имеет какое-то значение, большую часть добыл я. Мытьём, катанием. По правде говоря, не представлял себе, что смогу это сделать, пока не сделал. Но вы справились. И мир не развалился. И этот вулкан Какие вот там, точно не помню. А возвращаться к началу рукописи времени нету. Взорвался положенный рок Подождите. Ладно. Чуть лучше. Дигиталин. Знал, что у Бобби есть. Сердце колотится, как бешеное, но я вновь могу соображать. Вулкан, гора милости, как мы её называли, взорвался как и предсказал Даг Роджерс. Гора рванула так, что мало никому не показалось. На какое-то время все отвлеклись от своих дел и посмотрели на небо. «Какая ерунда!» — сказала Скалеб. «Всё произошло очень быстро. Вам, пардон, мадам, и все выздоровели. Я серьёзно. Подождите. Иисус, пожалуйста, позволь мне закончить». Я хочу сказать, все как-то притормозили. Все начали более объективно оценивать ситуацию. Общество повело себя как осы в гнезде, которые Бобби мне показал. Они не жалели. Наступили три года бабьего лета. Люди собирались вместе, как в старой песне Янглода. Они все собирались вместе, как и котели хиписы. А мир, любовь и сто... принял побольше. ощущением будто сердце вылезает из ушей. Но если я соберу волю в кулак, если сосредоточусь… Словно наступило бабье лето, вот что я хотел сказать. Три года бабьего лета. Бобби продолжил свои исследования. Лаплата, социологический фон и так далее. Помните местного шерифа? Толстого старого республиканца, похожего на родни Янглода. Как Бобби сказал, что у него преждевременные симптомы болезни Родни. Среоточься, говнюк. Не только у него. Оказалось, таких много в той части Техаса. Все с болезнью пустой головы. Вот я про что. Три года мы с Бобби этим занимались. Создали новую программу. Навертили новую кольцевую диаграмму. Я понял, что происходит, и вернулся сюда. Бобби и два его помощника остались там. «Один застрелился», — сказал Бобби, когда появился здесь. «Э -э, подождите, пока я...» «А, хорошо. Последняя попытка. Сердце так колотится, что не даёт дыхать. Новый график, последний график трясал только когда его накладывали на диаграмму «штилетрясение». Эта диаграмма показывала снишение насилия с приближением к лапрати в Сендре. Альцгеймерский график показывал увеличение случаев преждевременного старческого маразма с приближением к лапрати. Люди становились дебилами очень молодыми. Последующие три года мы с Бобо принимали все меры предосторожности. Пили только бутилированную воду, в дождь надевали длинные плащи с кушёным. Никакой войны не было. И когда все начали дуреть, мы не менялись. И я приехал сюда, потому что он мой брат. И я не могу вспомнить его имя. Бобби. Бобби, когда приехал сюда, сегодня плакал. И я сказал Бобби, я тебя люблю. И Бобби сказал мне, очень жаль, Бау-Вау. Мне очень жаль. Я сделал весь мир полный дураков и дебилов. И сказал, лучше дураки и дебилы. Чем большая чёрная дыра в космосе. И он плакал. И я плакал. Бобби, я тебя люблю. И он сказал. Ты сделаешь мне укол специальной воды. Я сказал да. И он сказал. Запиши всё, что случилось. Я сказал да. И, кажется, записал. Но не помню. Вижу слова, но не понимаю, что они означают. Не о Бобби. Его зовут Брат. Я закончил. Писал. И у меня есть... Коробка, что туда всё склал Бобби. Сказал, а воздух здесь чистый, подлежит миллион лет. Такой хороший, такой хороший всем, брат. Я хочу закончить. Хорошо, Бобби, я тебя люблю. Это не твоя вина. Я тебя люблю. Прошу тебя. Люблю тебя. Подписываю для мира. бау вау фурной.